«Конечно». Маруся легко, радостно улыбнулась. Над верхней губой у нее сидела маленькая кария родинка. Кошка, воспользовавшись всеобщим замешательством, тяжело как комок теста, шлепнулась на пол и тотчас предусмотрительно смылась. «Ну вот, опять упустила», — огорчилась Маруся. «Теперь она наверняка еще и гординой взорвет». «Да вы не стесняйтесь, пойдемте. Все заждались уж». Папа только о вас и говорит. Мы все думаем, что он в вас решительно влюблен. Это было любимое Марусино слово — решительно. Она еще раз подала Челдонову маленькую горячую руку, теперь уже свободную, и он осторожно подержал ее в потном кулаке. Было 28 ноября 1888 года, а 9 апреля — 1889 года на Пасху Сергей Александрович, бледный до обморога, с трудом ворочая словами, уже сделал Маруси предложение. Оглушительно на всю комнату пахли влажные даже на вид тугие праздничные гиацинты. «Вы согласны, Мария Никитична?» — спросил Челдонов в случае отказа твердо решившей стреляться. «Или, в крайнем случае, бросить все...» Уйти в деревню, в скиты, в запой. Маруся подошла вплотную. Заглянула снизу в глаза. И ее запах, очень простой, домашний и немного яблочный, разом вытеснил гиацинты, заполнил с собой весь мир. Но, «Ну, разумеется, согласна», — весело сказала она. «Чем более я из-за вас проспорила папе целый рубль». Он сказал что вы непременно посватаетесь на светлую седмицу. А я говорила, что раньше святой троице ни за что не поспеете. Есть у вас рубль?» Челдунов качнулся, вцепился белыми пальцами в край стола. Удар счастья оказался такой силы, что перед глазами все поехало, поплыло, неспешно набирая ход и погромыхивая на стыках. «А что же это вы, бледный такой?» «Голодный?» — Челдонов помотал головой, как кляча. «Говорить он все еще не мог, все еще не мог поверить. И что же вы, совсем-совсем не рады?» — продолжала настаивать Маруся. «И даже поцеловать меня не хотите? Теперь-то, наверное, можно». Она приподнялась на цыпочки, подставила гладкие губы, просто как будто делала это уже тысячу раз. Челдонов закрыл бесполезные глаза и в комнату тотчас ворвался, сбороздив в половики, Гриша, младший Марусин брат. «Никак не нахристосуетесь?» — поинтересовался он ехидно. «А там это саранча!» — он мотнул головой в сторону двери, за которой галдела, прорывая столовую наголодавшееся великим постом петоврановское семейство — «Сейчас поросенка без вас сметет. «А ну, брысь отсюда!» — засмеялась Маруся, взяла Челдонова под руку, и они пошли к столу. Ловко, в ногу. Славно, как идти-идти бы всю жизнь, а впереди с ликующими воплями. «А они целовались! Я сам видел! Целовались!» — бежал обуреваемый ранними гормонами Гришка — и в столовой все уже рассаживались вокруг празднично и продуманно убранного стола, в сердцевине которого действительно лежал на блюде молочный поросенок, маленький и очень детский, испуганно прижмуривший, напухшие словно у новорожденного веки. И Марусю на секунду кольнуло дурное предчувствие, но только на одну секунду, потому что год был великий, благословенный для всей планеты. «Год открытия нерукотворного чуда Туринской плащанины», о которой много и жарко спорили у Петоврановых. И уж, конечно, в такой год не могло случиться ничего дурного. Не могло и не случилось, потому что в конце весны Челдонов с отличием закончил Московский университет и по представлению своего учителя Великого Жуковского был оставлен на кафедре. для подготовки к профессорскому званию. А в начале лета они с Марусей поженились. Сразу после венчания молодые уехали в свадебное путешествие по Волге. Марусина затея, оказавшаяся потом, как и все ее затеи, единственным возможным и счастливым вариантом. «Лучше и не придумаешь». Свадебная суматоха и переезд по железке до Нижнего Новгорода на несколько дней отложили то главное, чего Челдонов так боялся и чего так наивно и неистово хотел. Всю тяжесть своего незаслуженного, невозможного счастья он ощутил только по скрипывающей каюте парохода. В первый же вечер, когда они с Марусей наконец-то остались одни, пахло нежной речной сыростью. По потолку плыли длинные, плавные колыбельные тени. А потом, в тот же плавный колыбельный ритм, пришел, наконец, весь окружающий мир. И качающийся ламповый свет, и ласковый, слабый переплеск Волги, и ответные Марусины движения, от которых учил Донова, то обрывалось, то опять властно напрягалось влюбленное сердце. Это был самый медовый месяц из всех возможных, длинный и неспешный, как их пароход «Цесаревич Николай», перестроенный обществом «Кавказ» и «Меркурий», специально для навигации 1890 года. Ставший двухпалубным и оснащенной новехонькой американской машиной «Компонт», «Цесаревич» не утратил своей провинциальной неторопливости. В ходу были медленные завтраки на палубе под полотняным тентом, Сероватой крой, которую положено было намазывать на назреватую плоть горячего калача специальной костяной ложечкой и с бесконечным чаепитием из маленького пузатого самоварчика, про который Маруся в первое же утро рассказала, что он похож на архиерея, такой же важный и пыхтит. Мокрыми от непрошенных слез глазами Челдуна смотрел на быструю солнечную воду за кормой, на визгливых чаек, в котором почтенная публика бросала щедрые куски еще теплых саек, на заметно припухшие Марусины губы и на нежный, еле ощутимый кровопотек на ее чуть позолоченной солнцем молодой шее. — Ты что-то сказала, милая? — Прости, я не расслышал. — Я сказала, что ты похож на альпийского Сен-Бернара, такой же косматый и сентиментальный. Вот уж не знала. что выхожу замуж за плаксу. Маруся поднималась из-за стола, ловко оправляла свое первое по-настоящему взрослое дамское платье с неудобным тюрнёром, к которому она никак не могла привыкнуть. И напоследок, быстро показав Челдонову язык, отправлялась гулять по палубе. А Челдонов, сквозь радугу, по-прежнему расплывающаяся на ресницах, смотрел, как она идет. Подобила отмытым доскам, Быстрая, улыбчивая, Вся состоящая из плавных линий И шелковых теней. И боялся только одного, Что умрет от счастья, Не дожив до очередного вечера. На долгих стоянках Крикливые нарядные бабы Продавали неряшливую сирень И первую землянику. И Маруся, разглядывая с палубы Толкотню на деревянной пристани И многосложные наряды Провинциальных дам, Весело объясняла Челдонову, почему передвижники — это не искусство, а просто жалкое подражание тому, чему подражать — грех. «Понимаешь, именно грех. Вон, вон, посмотри вон на ту тетку с пирожками. Просто прелесть, правда? Лоб хоть поросят об него бей. А глазищи, глазищи-то какие! Чудо! Разве можно передать такое красками или пусть даже словами? Маруся на секунду задумывалась. «Разве что сыграть? Как фугу? По мне, так эта баба даже грандиознее фуги». И Маруся, музыкальная, как все Питаврановы, принималась негромко напевать что-то густое и титаническое, действительно похожее на торговку на пристани, которая легко на весу держала огромную корзину с огненными, укутанными в тряпки, новорожденными пирожками. Пирожки были толстые, сытные, с ливером, луком и гречневой кашей. «Ужасные!» — смеялась Маруся, присаживаясь на курточки И делясь постонародным лакомством, свисла грудой дворняжкой, которая льстивым вьюном крутилась у ее ног. «На-ка вот, мамаша, угостись! Много у тебя щеняток, а? Признавайся!» Дворняжка жадно хапала ароматное тесто, не забывая при этом всей задней частью сигнализировать самую пылкую приязнь,